Необычное желание Обращаться к деревьям Я бы по всей коре это вырезал Лесная ложь забирается вверх по стволам Душит сучи и ветви Слова словно в припадке, как шелест листвы Мое заикание. Что-то замкнулось в себе Что замолчало от века Лишь этому буку я расскажу свою боль Так что ползёт говорливая речь До самой верхушки, ветвица Или желание, что растут прихотливо Деревом хочу быть.